Глава 17. Раздвинули бастонные столы, составились партии, и гости графа разместились в двух гостинах, диванной и библиотеке. Граф, распустив карты веером, с трудом удерживался от привычки после обеденного сна и всему смеялся. Молодежь, подстрекаемая графиней, собралась около клавикорд и арфы. Жюли первая, по просьбе всех, сыграла на арфе пьеску с вариациями и вместе с другими девицами стала просить Наташу и Николая, известных своей музыкальностью, спеть что-нибудь. Наташа, к которой обратились как к большой, была, видимо, этим очень горда, но вместе с тем и рабела. — Что будем петь? — спросила она. — Ключ, — отвечал Николай. Ну. «Давайте скорее, Борис, идите сюда», — сказала Наташа. «А где же Соня?» Она оглянулась и, увидав, что ее друга нет в комнате, побежала за ней. Вбежав в Сонину комнату и не найдя там своей подруги, Наташа пробежала в детскую, и там не было Сони. Наташа поняла, что Соня была в коридоре на сундуке. Сундук в коридоре был место печали женского молодого поколения дома Ростовых. Действительно, Соня, в своем воздушном розовом платьице, приминая его, лежала ничком на грязной полосатой няниной перине, на сундуке и, закрыв лицо пальчиками навзрыд, плакала, подрагивая своими оголенными плечиками. Лицо Наташи, оживленное, целый день именинное, вдруг изменилось. Глаза ее остановились, потом содрогнулась ее широкая шея, углы губ опустились. Соня, что ты? «Что, что с тобой?» И Наташа, распустив свой большой рот и сделавшись совершенно дурною, заревела, как ребенок, не зная причины и только от того, что Соня плакала. Соня хотела поднять голову, хотела отвечать, но не могла и еще больше спряталась. Наташа плакала, присев на синей перине и обнимая друга. Собравшись с силами, Соня приподнялась – Начала утирать слезы и рассказывать. «Николенька едет через неделю, его бумага вышла, он сам мне сказал. Да я бы все не плакала». Она показала бумажку, которую держала в руке, то были стихи, написанные Николаем. «Я бы все не плакала, но ты не можешь, никто не может понять, какая у него душа». И она опять принялась плакать о том, Что душа его была так хороша. Тебе хорошо, я не завидую. Я тебя люблю, и Бориса тоже, говорила она, собравшись немного с силами. Он милый, для вас нет препятствий. А Николай мне кузал. Надобно сам митрополит, и то нельзя. И потом, ежели маменьки. Соня графиню исчитала и называла матерью. «Она скажет, что я порчу карьеру Николая. У меня нет сердца, что я неблагодарная, а право. Вот ей Богу!» Она перекрестилась. «Я так люблю и ее, и всех вас. Только вера одна. За что? Что я ей сделала? Я так благодарна вам, что рада бы всем пожертвовать, да мне нечем!» Соня не могла больше говорить. и опять спрятала голову в руках и перине. Наташа начинала успокоиваться, но по лицу ее видно было, что она понимала всю важность горя своего друга. «Соня», — сказала она вдруг, как будто догадавшись о настоящей причине огорчения кузины, «Верно Вера с тобой говорила после обеда, да?» «Да». Эти стихи сам Николай написал, а я списала еще другие. Она и нашла их у меня на столе и сказала, что покажет их маменьке. Еще говорила, что я неблагодарная что маменька никогда не позволит ему жениться на мне, а он женится на Жюли. Ты видишь, как он с ней целый день. Наташ, за что? И опять она заплакала горче прежнего. Наташа приподняла ее, обняла и, улыбаясь сквозь слезы, стала ее успокоивать. — Соня, ты не верь ей, душенька, не верь. Помнишь, как мы все втроем говорили с Николенькой в диванной? Помнишь, после ужина? Ведь мы все решили, как будет. Я уже не помню, как, но помнишь, как было все хорошо и все можно? Вот дяденьки, сын-сына, брат, жена, двоюродной сестре, а мы ведь троюродные. И Борис говорил, что это очень можно. Ты знаешь, я ему все сказала, а он такой умный такой хороший, — говорила Наташа. «Ты, Соня, не плачь, голубчик милый, душенька Соня!» И она целовала ее, смеясь. «Вера злая, бог с ней, а все будет хорошо. И маменьки она не скажет. Николенька сам скажет, и он и не думал об жюли!» И она целовала ее в голову. Соня приподнялась... И котеночек оживился, глазки заблистали, и он готов был, казалось, вот-вот взмахнуть хвостом, спрыгнуть на мягкие лапки и опять заиграть с клубком, как ему и было прилично. — Ты думаешь, право? Ей-богу! — сказала она, быстро оправляя платье и прическу. — Право! Ей-богу! — отвечала Наташа, оправляя своему другу под косой выбившуюся прядь жестких волос. И они обе засмеялись. — Ну, пойдем петь ключ. Пойдем. — А знаешь, этот толстый Пьер, что против меня сидел, такой смешной, — сказала вдруг Наташа, останавливаясь. — Мне очень весело. И Наташа побежала по коридору. Соня, отряхнув пух и спрятав стихи за пазуху к шейке с выступавшими костями груди, Легкими, веселыми шагами с раскрасневшимся лицом побежала вслед за Наташей по коридору в диванную. По просьбе гостей молодые люди спели квартет «Ключ», который всем очень понравился. Потом Николай спел вновь выученную им песню. «В приятную ночь при лунном свете представить счастливо себе, что некто есть еще на свете, кто думает и о тебе». что и она рукой прекрасной парфи золотой бродя своей гармонию страстной зовет к себе, зовет тебя. Еще день-два и рай настанет, но, ах, твой друг не доживет. И он не допел еще последних слов. Когда в зале молодежь приготовилась к танцам, а на хорах застучали ногами и закашляли музыканты. Пьер сидел в гостиной, где Шиншин, -шин, как и с приезжим из-за границы, завел с ним скучный для Пьера политический разговор, к которому присоединились и другие. Когда заиграла музыка, Наташа вошла в гостиную, и, подойдя прямо к Пьеру, смеясь глазами и краснея, сказала «Мама велела вас просить танцевать». «Я боюсь спутать фигуры», — сказал Пьер, — «но ежели...» Вы хотите быть моим учителем? И он подал свою толстую руку, низко опуская ее тоненькой девочке. Пока расстанавливались пары и строили музыканты, Пьер сел с своей маленькой дамой. Наташа была совершенно счастлива. Она танцевала с большим, с приехавшим из-за границы. Она сидела на виду у всех и разговаривала с ним как большая. У нее в руке был веер. которой ей дала подержать одна барышня, и, приняв самую светскую позу, бог знает где и когда она этому научилась, она, обмахиваясь веером и улыбаясь через веер, говорила своим кавалером. «Какова? Какова? Смотрите, смотрите!» сказала старая графиня, проходя через залу и указывая на Наташу. Наташа покраснела и засмеялась. «Ну что вы, мама?» «Ну что вам за охота? Что ж тут удивительного?» В середине третьего экосеза зашевелились стулья в гостиной, где играли граф и Мария Дмитриевна, и большая часть почетных гостей и старички, потягиваясь после долгого сидения и укладывая в карманы бумажники и кошельки, выходили в двери залы. Впереди шла Мария Дмитриевна с графом, оба с веселыми лицами. Граф с шутливой вежливостью, как-то по-балетному, подал округленную руку Марьи Дмитриевне. Он выпрямился, и лицо его озарилось особенную молодецкий хитрую улыбкой. И как только дотанцевали последнюю фигуру экосеза, он ударил в ладоши музыкантам и закричал на хоры, обращаясь к первой скрипке. «Семен!» «Данилу Купора, знаешь?» Это был любимый танец графа, танцованный им еще в молодости. Данила Купор была, собственно, одна фигура англеза. «Смотрите на папа! закричала на всю залу Наташа, совершенно забыв, что она танцует с большим, пригибая к коленам свою кудрявую головку и заливаясь своим звонким смехом по всей зале. «Действительно!» Все, что только было в зале, с улыбкою радости смотрела на веселого старичка, который рядом с своей усыновитой дамой Марьей Дмитриевной, бывшей выше его ростом, округлял руки, в такт потряхивая ими, расправлял плечи, вывертывал ноги, слегка притопывая, и все более и более распускавшуюся улыбкой на своем круглом лице приготовлял зрителей к тому, что будет. Как только заслышались веселые, вызывающие звуки Данила Купора, похожие на развеселого трепачка, все двери-залы вдруг заставились с одной стороны мужскими, с другой — женскими, улыбающимися лицами дворовых, вышедших посмотреть на веселящегося барина. «Батюшка -то наш, — Батюшка-то наш! — Орел! — проговорила громко няня из одной двери. — Граф! — Танцевал хорошо и знал это. Но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо танцевать. Ее огромное тело стояло прямо, с опущенными вниз, мощными руками. Она передала редикюль графине. Только одно строгое, но красивое лицо ее танцевало. Что выражалось во всей круглой фигуре графа, у Марьи Дмитриевны выражалось лишь в более и более улыбающемся лице и вздергивающемся носе. Но зато ежели граф, все более и более расходясь, пленял зрителей неожиданностью уловких вывертов и легких прыжков своих мягких ног, Мария Дмитриевна малейшим усердием при движении плеч или округлении рук в поворотах и при топтываниях Производила не меньшее впечатление по заслуге, которую ценил всякий при ее тучности и всегдашней суровости. Пляска оживлялась все более и более. Визави не могли ни на минуту обратить на себя внимание и даже не старались о том. Все было занято графом и Марией Дмитриевной. Наташа дергала за рукава и платье всех присутствовавших, которые и без того не спускали глаз танцующих и требовала, чтобы смотрели на папеньку. Граф в промежутках танца тяжело переводил дух, махал и кричал музыкантам, чтобы они играли скорее. Скорее, скорее, и скорее! Лиши, лиши, лиши развертывался граф то на цыпочках, то на каблуках, носясь вокруг Марии Дмитриевны, и, наконец, повернув свою даму к ее месту, сделал последнее па. подняв сзади кверху свою мягкую ногу, склонив вспотевшую голову с улыбающимся лицом и округло размахнув правую рукою среди грохота рукоплесканий и хохота, особенно Наташи. Оба танцора остановились, тяжело переводя дыхание и утираясь батистовыми платками. «Вот как в наше время танцевали, Машар, матушка». — сказал граф. — Ай да Данила Купор! Тяжело и продолжительно выпуская дух и засучивая рукава, сказала Марья Дмитриевна.